Глава двадцать седьмая Из размышлений меня выводит ещё один голосовой вызов. На этот раз звонит наш загадочный и непонятный. «Ты как, дерзкая, выдержишь перелёт?» спрашивает он. «Перелёт в Гроссору я выдержу в любом состоянии». На губах помимо воли появляется улыбка. Мне бы переживать из-за ссоры с родителями, но осознание, что очень скоро снова окажусь в своём любимом городе, разгоняет тучи на небе моего настроения. Ещё немного, и в сердце снова засветит солнце. Отлично. Тебе ещё долго собираться? Почти готова. Во сколько вылетаем? А ведь я хорошо помнила и его, и своё расписание, но после вчерашнего мозги будто в смятку. Подожди, сейчас сама гляну. Поставив Фороса на громкую связь, открываю календарь. Вылетаем в полдень, говорю, просматривая воскресное расписание. А в 10:00 у тебя бранч с потенциальным инвестором. Полетишь со мной или встретимся уже в аэропорту? Торчать в отеле ещё 2 часа, можно было бы, конечно, прогуляться по пляжу, но вдруг родители снова будут искать со мной встречи. Нет, пусть лучше всё утихнет. Так нас будут разделять города и страны. И вообще, с Ксаном мне как-то спокойнее. Но от этой непрошенной мысли мне становится резко неспокойно. Но как следует порефлексировать, времени уже не остаётся. Босс ждёт ответа. Лучше с тобой, говорю ему и пообещав, что через 10 минут буду готова, в попыхах запихиваю в чемодан вещи. Спустя четверть часа мы уже загружаемся в аэрокар, чтобы полететь на ब्रांच. Ещё одна авантюрная задумка к Саноре построить отель на Луне. Первый в истории внепланетный отель. Для этого потребуется миллиарды, и даже хоросом самостоятельно не справится. Нужно вливание извне. Пока что поиски инвесторов идут с переменным успехом. Богачи гроссоры опасаются вкладываться в рискованный проект. Поэтому мы решили попытать удачу с богачами Делеса. Мы, размышляю так, будто я имею хоть какое-то отношение к его бизнесу. Всю дорогу хорос говорит только о работе, и мне никак не удаётся вставить даже слово, а вставить хочется несколько слов, в частности, спросить о том, как он меня вчера нашёл. Наконец, не выдержав, я перебиваю. Сейта, со мной не было. Тёмных хмурится, явно не понимая, о чём вообще я говорю. Это имеет какое-то отношение к сегодняшней встрече? Он вопросительно вскидывает брови, а я, вглядываясь в его лицо, терпеливо объясняю: Вчера ты сказал, что отследил меня по Сэту, но его со мной не было. Я всё утро ломаю голову, пытаясь понять, как ты меня нашёл. Тайком вживил какой-нибудь датчик? На прошлой неделе я была на медосмотре, и вы сшей закатывает глаза, а потом с усмешкой заявляет: "Кажется, ты перепутала меня со своим мандячиной". Пятая Виктор вполне мог напичкать тебя жучками. Я таким не занимаюсь. Но тогда как? Как назло в тот самый момент, когда я уже приготовилась получить ответ, шофёр распахивает перед тёмным дверцом машины, и Йорг в конспиратор спешит из неё выбраться. Потом поговорим. Но мне сейчас надо раскрутить чувака на пару миллиардов. Пожалуйста, не сбивай меня. Следующие полтора часа Корис занят тем, что раскручивает на пару миллиардов чувака, пожилого аристократа, в Йорг знает каком поколении. Риделе Известный изобретатель, можно сказать, гений, сделавший на своих изобретениях немалое состояние. К счастью, проекты Тёмного оказываются ему интересны, и оба в итоге остаются довольными встречей. По дороге в аэропорт Высший говорит по Сейту, решая свои сверхсрочные и сверхважные проблемы. Я уже готова выхватить у него Йорга в гаджет и вышвырнуть в окно, но пока сдерживаюсь, хотя уже на пределе. Ксанор. 1 минута. В аэропорту ему сначала надо в туалет, потом опять с кем-то поговорить. После этого уже приходится бежать на контроль личного кода, досмотр багажа и прочее, прочее, прочее. Такое чувство, что ты избегаешь со мной говорить. О чём? Невинно переспрашивает он. И вот как с таким не взверить. Я всё ещё хочу знать, как вы меня нашли. Просто повезло? Летали по городу? Акра огромная. Я же говорю, я тот ещё везунчик. Ты что-то умалчиваешь. Балтливая Санарина вперёд, хоরাস отходит в сторону, первая пропуская меня на досмотр багажа. Следующие четверть часа нам становится не до разговоров. Нужно спешить на посадку. В самолёте тёмный отгораживается от меня экраном с айфота и заявив, что на дружеские беседы у него нет времени, вставляет в уши наушники. чтоб тебя. Демонстративно от него отвернувшись, закрываю глаза, но вместо того, чтобы в тайне злиться на тёмного, весь перелёт до гроссоры незаметно засыпаю. Слабость всё ещё ощущается и усталость, оказывается, сильнее желания пап проклинать начальника. В аэропорту Кадриса меня встречают Ренардо с Виктором. Уверена, хотя бы один из них, брат, уже в курсе моих ночных приключений, и остаток дня На меня будут как минимум осуждающе смотреть, а ещё мысленно распинать. Но если и Виктор знает... «Вижу, подбрасывать тебя до дома мне не придётся». Заметив неразлучную парочку, мрачно усмехается тёмный. «Не придётся». Со вздохом соглашаюсь я и устремляюсь к агентам, но тут же резко запинаюсь, когда дорогу нам преграждают полицейские. «Санур Хорос, вам придётся пройти с нами». Резко чеканет один из них. «По какому вопросу? Невозмутимо спрашивает Тёмный. «По вопросу нападения на человека, физическом и моральном насилие». «М-м-м? Mm -hmm. Не успеваю я переварить слова стража порядка, как второй полицейский добавляет. Можете пройти с нами добровольно или в наручниках. Выбирайте, Санур Хоррес». На фразе «про наручники» к нам подходит Ренард с Дакоста. «Какие-то проблемы, офицеры?» Брат касается сенсорной кнопки на браслете, тёмным жгутом перехватывающим его запястье, и над рукой возникает галозначок агента Длеса. Полицейский морщится, им не очень-то хочется давать отчёт перед иностранными службами. Приходится Рену сделать их разговорчивее. Мы тесно сотрудничаем с капитаном полиции Кадриса, с анором Гарсия. Думаю, ему не понравится, если станет известно, что вы, офицеры, препятствуете расследованию. К какому расследованию на Санора Хораса поступило заявление и всё в порядке. Готов ответить на все ваши вопросы. Прекращает спор Хорас и, бросив на меня прощальный взгляд, вместе с полицейскими направляется к выходу из аэропорта. Мы можем полицией за ними. Я с Надеждой смотрю на Арена, стараясь абстрагироваться от пронизывающего взгляда Виктора. От этого взгляда хочется почесаться. Лучше принять душ или же сразу утопиться в ванне. К сожалению, никаких ванн поблизости не просматривается, приходится и дальше терпеть его внимание и продолжать умолять брата. Это какая-то ошибка, недоразумение. Если новость об аресте дойдёт до прессы, пострадает в первую очередь Гаранор. Нужно как можно скорее вытащить Ксана, Ксанора из участка. Так ты о старшем хорисе переживаешь или всё-таки о Амлачэм? Завуалированная ирония в голосе интересуется Докоста. Может, швырнуть в него чемодан левитирующий рядом? Несколько, не сомневаюсь, это было бы приятно. На них обоих, отрезаю я, и с надеждой заглядываю брату в глаза. Рэн. Полетели, кивает он. И мы чуть ли не бегом. Ладно, я чуть ли не бегом добираемся до парковки. Всё из её в машине, брат не донимает расспросами, и у меня появляется возможность всё хорошенько обдумать, что это было. Подсуетились родители, желая обвинить Фороса в моей ошибке. Маловероятно. Во-первых, они на такую подлость не способны, во-вторых, там у бедолаги наверняка подретушировали воспоминания, как раньше. Отец не станет рисковать моим благополучием лишь бы отомстить тёмному. Да и не умеет он мстить. Папа не такой. Тогда кто? Или я чего-то не знаю о своём начальнике? Или всё дело в Раймоне, том низшем, которого я подцепила на борту дерзкой на зло к Санору? Неужели решился заявить? А ведь выглядел таким напуганным, к тому же тёмный, наверняка сделал всё возможное, чтобы загладить вину перед пострадавшим пассажиром. Есть предположение, в чём его обвиняют? Врывается в мои мысли голос брата. «Думаю, там много в чём можно обвинить». Совсем не в тему влезает в разговор светлый. «Без понятия», — кривлю я душой и замечаю на себе взгляд Виктора. «Опять зараза», — считывает эмоции. «В иные моменты я его так сильно ненавижу, что даже страшно становится». Мы успеваем вовремя. Благодаря связям Рену легко удается провести нас в смежную с комнатой для допроса в комнату. Отсюда допросная хорошо просматривается. Узкий стол по центру и приставленные к нему стулья, белесые стены и по углам огоньки камер наблюдения. Ксанур сидит, откинувшись на спинку стула, и терпеливо ждет появления детектива. Вскоре дверь бесшумно отходит в сторону. В допросную входит тучный мужчина в слегка помятом деловом костюме. Доброе утро. Саннор Хорас приветствует он задержанного. И тут же поправляется, хотя, возможно, и не такое уж доброе. Посмотрим. Меня зовут Жэль Браво. Я буду вести ваше дело. Могу я спросить, какое дело? Лениво интересуется тёмный, сохраняя при этом поразительное спокойствие. Ваши коллеги оказались немногословны. Рейман Корона обвиняет вас в нападении и угрозе его жизни. 3 дня назад он поднялся на борт вашего корабля. Детектив опускает взгляд на экран с айта, а спустя мгновение уточняет. Дерзкий. Хм, необычное название. Так вот, тем же вечером ему не повезло познакомиться с вами лично, Санорхорас, и быть вами жестоко избитым. Это правда? Вы действительно покушались на жизнь Санора Корона. Йорк, Йорк, Йорк. Не думала, что этот Раймон раскроет рот. Покушался, это громко сказано, усмехается Вышей. А Санор Корона настаивает именно на этой версии событий. Ему пришлось прервать отпуск и сойти в ближайшем порту, потому что он опасался, что вы не остановитесь на одной лишь попытке убийства и доведёте дело до конца, ну или как минимум его покалечите. Да не было никакой попытки убийства. Приспустив маску холоднокровия, раздражённо парирует высший. Я лишь врезал ему пару раз. И только иронично уточняет служитель закона. Э, можно поподробнее. Расскажите мне вашу версию, Санор Хорас. Детектив неторопливо расстёгивает пуговицы пиджака, высвобождая из плена тесной одежды свой немалых размеров живот. Удивительно, как рубашка на нём не трещит по швам и не разлетаются в стороны пуговицы. Санур Корона настроен серьёзно и намерен настаивать на суде. Только суда сейчас не хватало. Это будет катастрофой мирового масштаба. Для Хоросов так точно. А всё из-за меня. Если бы не мои идиотские попытки заставить Ксана ревновать, а отомстить за связь с теми девицами, которой, возможно, и не было. Этого допроса сейчас тоже бы не было. Конечно, адвокаты Хорасов постараются всё быстро уладить, но тогда уже точно скандалы избежать не удастся. Пресса будет счастлива. Может пострадать предвыборная кампания Гаранора. Может пострадать Ксанор. Последняя мысль заставляет меня сорваться с места. Прежде чем Рен или Виктор успевают отреагировать, я выскакиваю в коридор, резким движением открываю соседнюю дверь и, влетев в допросную, громко заявляю: Это ваша так называемая жертва на меня напала. Санор Хорас просто защищал меня. Вот и вся правда. Прости, Райман. Прости совесть. Но тебе, дорогая, придётся на время умолкнуть. Интересно? Чему-то усмехается следователь. Значит, вы та самая девушка, с которой Санор Корона пытался уединиться. Может, после этого Виктор плюнет на легкомыслие меня и разорвёт помолвку. Вот было бы здорово. и которая была бы изнасилована, если бы не вмешательство Сонора Хороса. Чую, после этого вопросов у брата станет еще больше, да и с Виктором придется разбираться, но сейчас главное здесь все уладить. Поэтому взяла себя в руки Деллара и продолжай защищать своего начальника. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. В миг теряя насмешливый вид, требует детектив. Расскажите с самого начала, как вы познакомились с Санором Корона и что между вами произошло. Поднявшись, он, на удивление огалантно, отодвигает передо мной стул, и я оказываюсь рядом с тёмным, почти касаюсь его плеча своим, и от этого почти прикосновения мурашки начинают бегать по коже. Вот снова им мне имётся. С Санором Корона я познакомилась на борту корабля в казино. Мне было скучно, и я решила подойти к одному из игорных столов. Не будь за стенкой брата с женихом и рассказывать о злосчастном вечере было бы намного проще. А так у меня язык еле ворочается и всё время тянет понизить голос до едва различимого шёпота, чтобы Рен не узнал о той скверной истории. Но он всё равно узнает, так что... Санур Карона с вами первый заговорил? Нет, первый заговорила я. Приходится признаться, потому что запросить видео с камер наблюдения для полицейского ничего не стоит. Услышится, о чём мы говорили, не услышат, зато увидят, как я склонилась к низшему и что-то шепнула ему на ухо. Просто спросила, как идёт игра. Я была одна, мне не хотелось проводить вечер в одиночестве, и вы решили найти себе компанию на ночь. Заканчивает за меня Жэль Браво. Нет, просто познакомиться с интересным человеком. Представляю, как сейчас меняется выражение лица Вектора. Странно, но мысль о том, как вытянулась его рожа, вдруг придаёт мне уверенности и даже немного улучшает настроение. Что было дальше? Дальше мы решили продолжить знакомство у меня в каюте. О, вы в этом тоже пришлось признаться, камеры наблюдения покажут, как мы прямиком из казино отправились ко мне. К счастью, в моей каюте камер не было. Извини, цеа Санарина даларе, но всё выглядит так, будто вы сами искали близости с пострадавшим. Вы слишком торопитесь с выводами, детектив, холодно парирую я, и прежде чем браво успевает что-нибудь вверкнуть в своё оправдание, продолжаю. В каюте я предложила ему выпить. Думала, мы поговорим, познакомимся поближе, но не успела наполнить бокалы, как Корона подошёл ко мне и начал меня лапать. Лапать? А поподробнее? заинтересованно уточняет следователь. По-моему, там и так всё ясно, без лишних подробностей, резко бросает хорас. Скосив на него взгляд, отвечаю. Корона стала слишком навязчив, я испугалась его напора, попросила прекратить, но он сделал вид, что не расслышал моей просьбы и продолжил меня домогаться, даже попытался меня раздеть, содрать платье, и тогда я запаниковала, начала как могла отбиваться, закричала: Наверняка Рэн сейчас усмехается, потому что если бы я начала отбиваться как могла, в низшем не осталось бы целых костей. Но ни он, ни Виктор ни за что не признаются этому браво, что я вполне в состоянии сама за себя постоять. А значит, за это можно не переживать. К счастью, Санор Хорас был поблизости. Его каюта находилась рядом с моей, и пришёл мне на помощь, иначе бы та ночь Закончилась трагедия для ещё одной феи. Я намеренно напомнила о своей принадлежности к феям. В свете последних событий выставить себя жертвой будет несложно. Вы подтверждаете? Слава сценари надаларе, Санор Хорас. Детектив переводит взгляд с меня на тёмного. Подтверждаю. Браво, мрачный кивет, после чего снова сосредотачивается на мне. Вы готовы написать на Санора Корона заявление? Мне бы не хотелось, чтобы моё имя полоскали в прессе. Поэтому, если он заберёт своё заявление, я так уж и быть не стану выдвигать обвинения против него. В противном случае в суд пойдёт он, а не Санор Хорас. Э, теперь вы, Санарина, поспешно делаете выводы. Всё будет зависеть от результатов расследования. Важно выпячивает грудь детектив. «Не будет никакого расследования. Вряд ли Сонору Корона захочется оказаться в центре судебного разбирательства, связанного с феей. Журналисты вполне могут обвинить его и в нападениях на других светлых. Вы же ему передадите?» Заканчиваю я самым невинным видом. Шах и мат. Побарабанив по столу пальцами, Браво поднимается и, сунув сейт в карман пиджака, обращается к моему начальнику. «Вы свободны, Сонор Хоррес. Я поговорю с пострадавшим, который, по словам Сонорина де Ларре, никакая не жертва, а инициатор конфликта, и сообщу вам о его решении. Связывайтесь с моими адвокатами. Все дальнейшие переговоры только через них». Кивнув, детектив уходит, а я чуть слышно роняю. В соседней комнате Рен с Виктором. Высший кивает и, шепнув мне «Спасибо, вместе со мной», выходит в коридор. Брат из да Коста появляется незамедлительно. Оба мрачные, да Йоргав злые, и если Виктор пытается скрыть эмоции под маской ледяного спокойствия, то Ренерд едва ли не рычит. Пошли. Думаю, нам стоит всё обсудить. Ксанор делает к нему шаг, но брат чуть ли не с ненавистью обрубёт: "Обсудим без тебя". Хорос мрачнеет на глазах. Всё в порядке, роняет тихо, и взглядом добавляю, не вмешиваясь, я сама всё улажу. Тёмный берёт себя в руки и отступает, отпуская меня с женихом и братом. Увидев Рена в аэропорту, я сразу поняла, что будут грандиозные разборки, но после моих откровений в допросной они явно перейдут на новый уровень. Сражение обещает быть долгим и жестоким. По дороге с полицейского участка оба хранят молчание, но стоит мне забраться в аэрокар, как Рен начинает цедить слова. «А теперь рассказывай правду, Кара. Что было между тобой и тем низшим? Я собиралась с ним переспать, но потом передумала, а до него не сразу дошло, что я передумала. Вот и всё. Наверное, хорошо, что в машине мы с Виктором не одни. От взгляда светлого ёкает сердце, а потом мгновенно холодеет. «Ты так просто об этом говоришь?» Наверное, так звучит лёд, распадающийся на сколы под проходящим по нему ледоколом. Противно скрижещет. Твоё поведение, Кэрэ, заставляет задуматься, нужна ли мне в будущем такая жена. Совершенно точно не нужна. Ещё не поздно одуматься и не портить себе жизнь. От чистого сердца советую светлому, за что получаю убийственный взгляд от Рэна. Лучше помолчи, дома продолжим. Продолжать дома совсем не хочется, но брат не оставляет мне шанса. Мчит, как ненормальный, а припарковавшись... На крыше моего временного жилища первым выходит из аэрокара, чтобы потащить меня к к্লিфтам. Группа поддержки в лице Светлого собирается выплысти, ну, то есть выбраться следом, но Ренерд неожиданно просит: "Не бы хотел поговорить с сестройной Едине. Слетаешь сам к Романо". Понятия не имею, кто такой Романо, но очень рада, что Виктора к нему отправляют. На мгновение Светлый морщится. Я вновь собирался поприсутствовать на разборе полётов, но быстро сдаётся. Занимает место водителя и, приспустив стекло, бросает: "Ещё увидимся, Каре". Вроде бы всё тот же, лишённый эмоций голос, но от чего-то хочется зглотноть и поёжиться. "Сильно не гони". А лучше гони и разбейся. От души желаю же не хух в мыслях, почувствовав, как мои локти нетерпеливо касаются Пальц арена отправляется следом за ним к лифтам. Пока спускаемся, молчим, и по коридору идём тоже, храня молчание. Ренард ещё более мрачный, чем был раньше. А я вдруг понимаю, что сильно устала. Ещё далеко не вечер, а мне уже хочется лечь в кровать, закрыть глаза и не открывать их до завтрашнего дня. Но нет, придётся держать оборону и вывевать с одним из тех тёмных, которые мне по-настоящему дороги. Не хочешь сказать, что с тобой происходит? Не успеваем переступить порог квартиры, как брат приступает к своему любимому занятию допросу с пристрастием. В последнее время я тебя не узнаю, Каре. Это жизнь в другой стране тебя так испортила? И в чём же проявляется моя испорченность? В том, что я не хочу хранить верность мужчине, которого не люблю? И если уж совсем откровенно, временами боюсь. Ты же фея, я В голосе брата, даже глухой, услышал бы упрёк и едва сдерживаю мою злость. Для вас хранить верность для Брэка это святое. Для вас это самое сокровенное. Мне хватало ещё с ним говорить об этом. Во-первых, не обобщай. Некоторых фей жизнь вынуждает, чтобы выживать, вытворять такое, что многим шлюхам низшим никогда не приходилось. Кара. Во-вторых, Я не светлое нежное создание, а Йоргов гибрид. И у меня на жизнь совсем другие взгляды. Я прохожу в ванную, чтобы умыться. Щеки горят. Должно быть, вспоминает Виктор. Плеснув в лицо прохладной водой и промокнув полотенцем, возвращаюсь к брату. Будешь, Брул? Ты же знаешь, я о тебе переживаю. И родители тоже, после того, что ты устроила дома. Вот мы и перешли к самому главному. Справившись с желанием швырнуть в Рену брулаверку, в последний момент останавливаюсь. Машину жалко. Стараясь сохранять спокойствие, достаю чашки, поднос, параллельно пытаюсь вспомнить, остался ли шоколад. Может, сладкому удастся перебить горечь этого пасмудного дня. Больше такого не случится. Ты не можешь этого знать, говорит совсем как родителя. Рен, я оборачиваюсь к брату и спокойно, но твёрдо продолжаю: Я могу себя контролировать, правда? Не можешь. Раз едва не убила того нищего. Повторяю, этого больше не повторится, потому что твой босс пообещал. Брат криво усмехается. Отец рассказал, что за сцену он устроил. Вообще не пойму, как ты с ним работаешь. А я начинаю понимать, что Оксанор лучшее, что случилось в моей жизни. Я говорю это быстрее, чем успеваю осмыслить. Я замечаю, как у Рнерда меняется выражение лица. Крайняя степень удивления и шока, смешанного с неверием. Что ты сказала? Он даже переспрашивает, явно решив, что у него слуховые галлюцинации. Кажется, снова пора отврачёваться. Брулы и всё такое. Каре. Ничего. Ты влюблена в него? Если приуменьшить чувства, что он во мне вызывает, то да, можно сказать, что Просто влюблена. Тебя это не касается. Ты не забыла, что через год ты выходишь замуж. Я я не раз пыталась сказать и ему, и родителям, что никакого замужества не будет, но почему-то всякий раз что-то меня останавливало. Но это и сейчас в горле, будто застрял ком, и мысли никак не желают становиться словами. Посмотрим. Это единственное, что удаётся из себя выжать. просто неимоверным, титаническим усилием. Посмотрим, Кара, не сходи с ума. Виктор идеальный для тебя спутник жизни. С ним ты будешь под защитой, и тебе не придётся переживать о том, что твоя сила вырвется из-под контроля. Зря это он, плеснув брул в чашке, э, надо бы в лицо, брато. Резко к нему разворачиваюсь. Рен, мне не нужен дрессировщик, и надзиратель мне тоже не нужен. Я хочу быть с мужчиной, который будет делать меня счастливой, а не работать с мирительной рубашкой в тех случаях, когда мне это будет необходимо. Это ты сейчас про Хориса, что ли? Думаешь, он сделает тебя счастливой? От насмешки звучащей в его голосе хочется проматериться. А если так, скажешь, что он мне не подходит? Скажу, что он попользуется тобой и бросит. Или считаешь, вдруг изменится и пойдёт по стопам брата? Ксанор не такой, никогда таким не был. У него было немало фей, но все они оставались для него и всегда будут оставаться лишь развлечением на пару ночей. И ты тоже, Кара, станешь очередным трофеем. Переспит и забудет. Уходи. Пойми, я желаю тебе только самого лучшего. Убирайся, Ренерт. Пока я снова не вспомнила, что во мне тоже есть тьма. Хватаю чашку, замахиваюсь, и чувствую, как капли горячего брюла обжигают руку. Бросишь в меня? Лицо брата окаменяет. Если потребуется, убирайся. Он отступает на два шага. Сначала ты построила между собой и своей семьёй мост, переехав в гросору, а теперь делаешь всё возможное, чтобы его уничтожить. Если бы моя семья хотя бы попыталась меня понять. Никаких мостов между нами бы не было, а сейчас тебе пора. Ренард хватает пиджак, бросив на меня последний уничтожающий взгляд, идёт к выходу. Я не провожаю, потому что если пойду за ним, брул всё-таки перекачует на его идеальную рубашку. Громко хлопает входная дверь. Я вздрагиваю, обхватив обеими руками чашку, делаю большой глоток, не обращая внимания на то, что горячий напиток обжигает мне горло. Чем я занималась до того, как погрызлась с братом? Ах, да, искала шоколадку. Вернувшись к повесткам, возвращаюсь мыслями и к своей спонтанной исповеди. Лучшее, что было в моей жизни, ну, да, были моменты, когда рядом с ним мне было очень, очень хорошо. Это ли не счастье? Э, ещё с ним я Не чувствую себя ошибкой природы, результатом безумного эксперимента. С ним я просто фея, которую, если и не любят, то хотя бы желаю так, что готовы сойти с ума, взять хотя бы инцидент с корона. Корос чуть не убил его из-за меня. Не уверена, что точно такая же реакция у него была бы на того, кто клеился бы к тем его подружкам. А значит, ну а значит, нам... Как минимум, надо откровенно поговорить. Пусть узнает, почему я 2 года хранила на него обиду и объяснит, какого ёрга меня тогда забыл. Так легко и просто э сейчас почему-то не может. Пусть уже признается, что чувствует. Я жую шоколадку, пью брул и продолжаю думать о том, что время для разговора по душам действительно пришло. Пригласить его на ужин. Почему бы и нет? Давно ничего не готовила. Если у него, конечно, не появилось каких-то других планов на вечер, и, отвесив себе мысленный подзатыльник, хватаю Сейд и быстро набираю сообщение, пока не передумала. Поужинаем сегодня. Ответ приходит спустя мгновение. Собирался предложить то же самое, выбирая ресторан Дерзкая. Чувствуя, как губы растягиваются в совершенно дурацкой улыбке, пишу: Давай лучше у меня, я что-нибудь приготовлю. Тогда с меня вино и вкусный десерт. Супер, жду в 9. Наверное, следовало уточнить, что он подразумевал под вкусным десертом. Но с другой стороны, зачем? Кажется, я уже готова к любым десертам. Почувствовав неожиданный прилив сил, выбираю пару несложных, но интересных рецептов, заказываю онлайн продукты и пока жду курьера, быстренько навожу порядок. Чемодан просто запихиваю в шкаф. Потом разберу, убираю лишние разбросанные по квартире вещи и запускаю робота, чтобы наполировал полы и стёр пыль с мебели. Спустя где-то час с чувством выполненного долга падаю на диван и начинаю перебирать в уме содержимое своего шкафа. Нужен ли мне сегодня крем? Нет, обойдёмся без крема. И платье. Платье по романтичнее. Решив, что сначала дождусь курьера, а потом уже в душ, и наводить красоту, включаю сейфот, рассеянно переключаю каналы, продолжаю думать о вечере и ощущать мурашки на коже. В отличие от тех, что вызывает во мне Виктор, эти мне нравятся. Нравится испытывать волнение от предстоящего свидания. А ведь у нас действительно свидание. Когда по квартире разносится сигнал вызова, я спешу открыть курьеру. Бросив взгляд на экран, на котором отображается парень в кепке, называю ему этаж и напоминаю номер квартиры. Спустя несколько минут сигнал повторяется. Распахнув дверь, с улыбкой пропускаю юношу и свои покупки. Но улыбка мгновенно тает, когда, следом за курьером в квартиру, не дожидаясь приглашения, проходит светлый. «Уже отдохнула?» «Нет, и я...» Теневовреме, поставив на пол пакеты с продуктами, парень прощается и уходит, а мне почему-то хочется крикнуть ему, чтобы он остался, но голос вдруг предательски пропадает. Докоста закрывает дверь, снимая ту обувь, неторопливо расстёгивает пуговицы пиджака и повесив его на крючок, тихо отвечает: "Больше никаких невовреме. Кара, я долго терпел твои выходки, сегодняшняя Была последняя